но только благодаря осторожности и терпению Барлоу, задававшего ей вопросы, эти откровения обретали ясную и законченную форму. Выполнение им именно этой миссии, его драгоценный дар, более чем что-либо другое, заставило его поверить, что он принадлежит к числу божьих избранников, как утверждала мать Грейс. «Убейте его!» «Убейте!» — тихо бубнила она над треснутым голосом. «Вы уверены, что это тот самый мальчишка?» — спрашивал Барлоу. «Да». «Это точно?» «Да». «Как нам убить его?» Теперь лицо ее осунулось. На о б ы ч н о гладкой коже появились морщины. Она была бледна, тело обмякло и стало похоже на мокрую скомканную тряпку. — Как нам уничтожить его? — повторил вопрос Барлоу. Ее рот был широко открыт. В горле х р и п л о кликотала. В уголке рта собралась слюна и медленно скатилась по подбородку. — Преподобная, Грейс! — взывал Барлоу. Ее голос звучал слабее прежнего. — Убейте его. Любым способом. Застрелить, зарезать, сжечь? Как угодно. На ваш выбор. Только действуйте скорее. Как скоро? Время уходит. День ото дня. Он могущественнее и неуязвимее. Убив его, должны ли мы совершить какой-нибудь ритуал? Вопрошал Барлоу. «Только одно. Когда он будет мертв, его сердце...» «Что? Что сердце?» «Надо вырвать», — сказала она голосом, в котором вдруг вновь появились металлические нотки. «И что потом?» «Оно будет черным». «Его сердце будет черным, как уголь и гнилым, и вы увидите...» Она приподнялась в своем кресле. По лицу катился пот. Капли испаренные выступили на верхней губе. Мертвенно белые руки дрожали на коленях, словно опаленные крылья ночной бабочки. Краска вернулась л и ц у но глаза оставались закрытыми. Слюна изо рта уже не текла, но еще блестела на подбородке. — Что мы увидим? «Когда вырвем его сердце?» — спросил Барлоу. «Червей!» — в голосе слышалось отвращение. «В его сердце?» «Да!» «И копошащихся навозных жуков!» Апостолы о чем-то тихо переговаривались. Но это не имело значения. Теперь ничто не могло вывести ее из транса. Она погрузилась в него целиком. растворилась в мире охвативших ее видений. Подавшись вперед, упершись руками в свои жирные ляжки, Барлоу спрашивал дальше. Что нам надлежит делать после того, как мы вырвем его сердце? Грейс с такой яростью принялась кусать губы, что казалось, на них вот-вот выступит кровь. Она вздернула руки и стала перебирать ими в воздухе, словно ткала свой ответ из эфира. Затем произнесла. — Погрузите сердце в... куда? — В сосуд со святой водой. — Из церкви? — Да. Вода останется холодной, а сердце будет кипеть. превратится ь в черный пар и улетучится. И тогда мы будем знать наверняка, что он мертв? Да, мертв. Навеки мертв. Ему уже не вернуться в новом воплощении. — Значит, у нас есть надежда? — спросил Барлоу, боясь в это поверить. — Да, — глухо отозвалась она. — Надежда. — Благодарение Господу, — сказал Барлоу. Благодарение Господу вторили апостолы. Мать Грейс открыла глаза, широко зевнула, часто заморгала и растерянно посмотрела вокруг. Где я? Что со мной? Меня з н а б и т Неужели я прозевала шестичасовые новости? Я не могу пропускать шестичасовые новости. Мне надо знать, что задумывают слуги Люцифера. «Еще нет и двенадцати», — сказал ей Барлоу. «Шестичасовые новости еще очень не скоро». Она уставилась на него осоловевшим бессмысленным взглядом, которым всегда бывало отмечено возвращение и состояния глубокого транса. «Кто ты? Я тебя знаю?» мне кажется я не встречала тебя прежде преподобная грейс я кайл кайл она будто впервые слышала это имя в глазах мелькнуло подозрение не волнуйтесь сказал он успокойтесь и подумайте у вас было пророческое видение вы сейчас все вспомните все вернется Он протянул к ней огромные, огрубелые руки. Иногда, когда она приходила в себя после транса, ее охватывал такой страх и растерянность, что ей было необходимо дружеское участие. Обычно, взяв его за руки, она черпала силы из его гигантских энергетических резервуаров, и сознание возвращалось, будто ее подключали к огромному аккумулятору. Но сегодня она отпрянула от него и нахмурилась, вытерла влажный от слюны подбородок и озадаченно оглядела апостолов. — Боже, как я хочу пить! — сказала она. Один из них побежал за водой, а она обратилась к Кайлу. — Чего вы хотите? Зачем привели меня сюда? — Да. Сейчас вы все вспомните. Терпеливо увещевал ее Барлоу с ободряющей улыбкой. «Мне не нравится это место», — произнесла она слабым жалобным голосом. «Это ваша церковь». «Церковь? Вернее, подвал вашей церкви». «Здесь так темно», — скулила она. «Вы здесь в безопасности?» Она надула губы, как ребенок. и зыркнула на него из-под л о б ь Я я не люблю темноты. Мне становится страшно. Поежилась, обхватив руками плечи. — Зачем вы затащили меня в эту темень? Кто-то встал и включил свет. Свечи задули. — Церковь? — повторила она, глядя на обитые филенкой подвальные стены и проходящие под потолком балки. Мучительно пыталась и разобраться в происходящем, но все еще не могла взять в т о л к что с ней и куда она попала. Барлоу ничем не мог помочь. Порой ей требовалось минут десять, чтобы сбросить с е б я оцепенение, неизменно наступавшее после путешествия в мир духов. Она встала, Барлоу вскочил следом, и его огромная фигура нависла над ней. Мне надо по нужде. Очень надо. Лицо скривилось в гримасе, и она схватилась рукой за живот. Где здесь можно сходить? Мне надо в туалет. Барлоу кивнул Эдни Ваннов, высокой полной женщине, которая состояла членом тайного Синедриона, и та повела мать Грейс в туалет, расположенный в дальнем конце подвала. Старуха не твердо ступала, и Эдне приходилось поддерживать ее, а та в недоумении озиралась по сторонам. Громко, так что слышно было в противоположном углу, мать Грейс произнесла. — О, Боже! Я не вытерплю! У меня сейчас лопнет мочевой пузырь! Барлоу только тяжело вздохнул и опустился на свой чересчур маленький и чересчур жесткий стул. Для него, как и для всех апостолов, самым сложным было понять эксцентричное поведение матери Грейс сразу после ее видений и смириться с ним. В такие минуты она совсем не походила на великого духовного пастыря. Напротив казалась обыкновенной выжившей из ума старухой.